Глава 7 б р у н мне надо, чтобы ты сделал вот это». Я наспех начертила стандартный стеллаж. «Основные стороны толще, полки тоньше. Главное, чтобы держали большой вес». «Госпожа, так это почти как кровать, только в другую сторону, да?» Я с сомнением покосилась на маленького крепенького мужичка и вздохнула. «Даже если я ему сейчас рассчитаю все размеры, он вряд ли поймет. Придется показывать». Подошла к стене и наглядно объяснила, что мне хочется. «Вот здесь толстые доски. Это будет каркас стеллажа. Между боковыми доски тоньше, но крепкие, чтобы ящики с продуктами ставить. Полки эти крепятся на специальные штыри или рейки, торчащие вот отсюда». «Понял, госпожа. А сколько надо? И какой размер? Пройдем на кухню Брун. Там покажу». Я махнула рукой и побрела на выход. «Может, мужик исправится с полками в погребе». а вот хорошую мебель сделать не сможет. Придется искать кого-то другого. А я так хотела сделать стеллаж под расчетные книги. Но нет. Если в погреб д да о кладовую можно обычные доски, то в остальных помещениях мебель должна быть на высшем уровне. Марта, как всегда, встретила с улыбкой и проводила в кладовую. Там я опять наглядно показала, каких размеров должен быть стеллаж и какое расстояние между. По моим подсчетам, на полках уместится все, «Еще и место останется». Заодно попросила Бруна смастерить из толстых досок стену, отделяющую мясо от остальных продуктов. «Сделаю, госпожа, доски есть. А ваш заказ будет первым. Дня за три управлюсь. Сегодня нарежу и покрою лаком. А на четвертый день приеду с сыном, с колотьем уже на месте. Сделай, Брун. Мне срочно надо. Сколько тебе за дерево и за работу надо? Так не надо монет, госпожа. Дерево есть, лес недалеко. И за работу не надо». Подарком вам будет, — замахал руками мужчина и низко поклонился. Я лишь рассмеялась, но заметку себе сделала. Дам ему пол золотого. Пусть порадуется. Попрощавшись с мужчиной, решила проверить, как идут дела в малой столовой. Должны же были девочки хоть что-то за это время успеть. Оливер ходил за мной словно привязанный, но не мешал, следуя на шаг позади. Девочки почти справились. Когда я вошла в столовую, они терли пол. Стены сияли чистотой, распахнутые окна весело искрили на солнце, а камин очищен д о б л е с к а Заметив меня, девочки побросали щетки и склонились в поклоне. Пройдясь по помещению, высматривая, не осталось ли где-то грязи, я строго сказала, как закончите здесь, пойдете обедать, а затем принимайтесь за уборку на втором этаже. Начните с покоев, в которых гостил король. Сделайте все то же самое, что и здесь, но в два раза быстрее. Ткани со стен снимите, постирайте и прогладьте. Затем снова повесьте. Балдахин над кроватью тоже снять и постирать. Матрас вычистить. Найду хоть пятнышко, прикажу выпорать. Не дожидаясь ответа и зная, что меня услышали и поняли, я вышла за дверь. Оливер, пойдемте на улицу. Хочу осмотреть, что у нас там. Оливер кивнул, а затем заговорил. — Леди, я з а м е т и л что деревенский плотник вам не совсем понравился. — Не то чтобы не понравился, просто действительно хорошую и красивую мебель он вряд ли сделает. Здесь нужен именно столер. Можете пригласить мастера из города, а лучше бы съездить к нему и посмотреть образцы. — Оливер, я бы не хотела выезжать из поместья, пока не прибудет опекун и ваши сослуживцы. Наверное, я напишу ему, и можно будет отослать гонца или вообще отложить, пока мебель в сторону и заняться другим. Оливер, понятно, кивнул и распахнул передо мной входную дверь. Я вдохнула теплый летний воздух и улыбнулась. Только сейчас начала в полной мере осознавать свое попаданство. И даже если это просто затянувшийся сон или кома, я рада, что все это происходит со мной. Двор был красивым, с клумбами, дорогах крыльцу в ы м о щ е н а брусчаткой. Я отошла от дома и оглянулась. Трехэтажное здание сверкало на солнце. С двух сторон виднелись небольшие башенки, ведущие со второго этажа. А ведь жилой этаж я так и не успела посмотреть. Но ничего, время еще будет. Окинув взглядом толстую стену по периметру двора, я уважительно хмыкнула. Высокая и крепкая, с толстыми воротами и большим засовом. Да, если самостоятельно не пустить предателя в поместье, то никто и не зайдет. Двое стражников стояли на стене, смотря за дорогой. За ворота решила пока не выходить. Страшно. «Вот приедут сослуживцы Оливера. Тогда и погуляю по окрестностям». Обойдя дом, наткнулась на внутренний двор. Небольшой домик. Скорее всего, для стражей. Конюшня с вольером и колодец. Все. «Оливер, а где обычно тренируется охрана?» Задумчиво спросила м у ж ч и н у з а домом стражи леди. Там поляна, засыпанная песком». «И все?» Я думала, будет что-то вроде полигона с брусьями там, с е т к о й «Зачем?» Голос Оливера прозвучал удивлённо. «Утром и вечером у нас тренировки с холодным оружием. Днём рукопашный бой. Ну да, тренировки вам хватает. Пойдём в дом, хочу посмотреть, как вы там устроены». Оливер открыл передо мной дверь, и я сразу поняла, что здесь живут военные мужчины. Большая комната была уставлена десятью кроватями. Кухни не было, так как питалась стража с замковой к у х н и но были отгорожены две коморки. Одна, судя по запаху, под туалет, в другую я заглянула, там была оружейная. Внимательно осмотрела мечи. Не разбираюсь в оружии ни грамма, но интересно же. Проведя рукой по рукоятке, оглянулась на Оливера. А мечи хорошие или не очень? Да и кольчуги как? Все, скажем так, среднее. Не самое лучшее, но и не худшее. «А лучшее сколько стоит?» «Я так понимаю, вы про качество, а не красоту?» «Хороший меч около двадцати золотых. Клинок десять. Хороший лук — тридцать плюс стрелы по десять серебряных. Защита дороже. Есть хорошие, с тонкой гнущейся, но прочной стали. Она стоит уже примерно пятьдесят». «Понятно. Знаешь, что меня смущает? Малое количество слуг в замке. Должно же быть больше». Герцог не проживал постоянно в замке, ему было комфортнее в столичном доме. «Это надо исправить. Как минимум найти еще пятерых девушек и двух-трех мужчин для тяжелой работы. Тем более я хочу многое изменить, и нужен человек, который работает с металлом. Нужны трубы». Я отложила оружие и серьезно посмотрела на Оливера. «Трубы? Да такой каждый мужик из деревни сделать может. И это отлично. Надо отправить кого-нибудь, чтобы привели». Еще нужны мужчины, чтобы выкопали глубокие ямы, почти такие же, как и колодец. Но нужно несколько ям, и закрыть их, чтобы никто не провалился. Могу я поинтересоваться, что вы собрались делать? Нормальный нужник. Два на первом этаже, два на втором и один на третьем. И вам тоже надо. Кстати, вот еще что. Надо за конюшней вырыть яму и построить два деревянных домика. Совсем маленьких, тоже под нужник. Не хочется мне однажды вляпаться. Тогда вам следует нанять мужиков из деревни, они быстро все сделают. Я вернулась в казарму и осмотрела пространство. Оливер, а что если сделать вам двухъярусные кровати? Это вот как одну кровать на другую поставить. Только между ними человек сможет сидеть спокойно, а вдоль стены такой же стеллаж под одежду и личные вещи. Так, сэкономим место, и можно сделать небольшую столовую зону. Да хоть прям о возле камина. Мужчина лишь пожал плечами. Я вздохнула и улыбнулась. «Оливер, я хочу, чтобы в моем замке было удобно всем, понимаешь? И мне, и гостям, и моей страже. А еще меня не устраивает, что женатые мужчины уходят из замка ночью. А вдруг что, пока их дозовешься? Так что объяви, пожалуйста, что жить, они отныне будут здесь. А к родным в выходные пусть ходят. Вас и так мало». «Как скажете, леди. В таком случае двухъярусные кровати были бы кстати». Тем более я уже отослал письма тем, кто может с семьями переехать сюда. Я замолчала, кусая губы, и двинулась на выход. Какая-то мысль билась, но поймать я ее не могла. И тут мысль была поймана. Пошли, осмотрим конюшню, заодно расскажу, что придумала. Смотри, и прибудет еще около десяти стражников, кто-то с семьями. Будет некрасиво, что часть живет в замке, а часть в домике. Поэтому мы поступим вот как. Нам нужно будет построить дом... Желательно в два этажа. На первом этаже будет купальня и нужник, кухня, столовая, оружейная и зал отдыха. А на втором этаже сделаем комнаты. Например, для тех, кто еще не обзавелся семьей. Можно сделать четыре больших общих комнаты. Семейные будут жить в двух комнатах. Одна под родительскую спальню, другая детская. Но это только для тех, кто приехал издалека. Идея хорошая, леди. Только дорогая. мягко пояснил Оливер, с улыбкой наблюдая, как я хмурюсь. «Значит, сначала закупаем обмундирование, а затем строим дом!» Кивнула я сама себе и широко улыбнулась. «Леди!» — Оливер поклонился с восхищением, смотря на меня. «Благодарю вас за заботу. Я выполню любую вашу просьбу. И каждый страж из моего отряда сделает то же самое». Оливер еще раз поклонился... А я зависла, осознавая сказанное главным стражем. Так мало надо? Всего лишь забота? Госпожа, госпожа! Опекун приехал! Госпожа! К нам бежала растрепанная мара. Я удивленно подняла брови. Как опекун? Рано же еще! Так, значит, надо встретить опекуна. Растерянно развела я руками. Оливер нахмурился и отрицательно качнул головой. Леди, д е т и в замок. Я сам встречу прибывшего. Что-то не так? с т р е в о г а й оглянулась на мужчину. Мерзкие мурашки страха поползли по спине. — Вам не о чем волноваться, леди. Я провожу вас к дом. Но опекун прибыл действительно рано. Если только он не был назначен ранее. — Но король мне ничего не говорил, — вскинулась я. — Леди Элизабет, я служу на семью Крин последние пять лет. До этого состоял на службе у короны десять лет. — Поверьте, король и не обязан предварительно ставить в известность. Может, он просто не захотел лишних вопросов?» Я кивнула для вида, чтобы успокоить Оливера, но чувствовала, король не назначил а п е к у н а перед тем, как прибыть в герцогство. Тогда он еще не знал, что вместо герцогини Элизабет будет Алена Стрельцова, иначе предупредил бы. Как только мы с Марой скрылись в замке, Оливер двинулся встречать неожиданного гостя. А я побежала наверх, таща Мару на буксире за собой. Вбежав в спальню, распахнула гардеробную. «Мара, срочно что-то не слишком шикарное, но благородное!» Мара умничка. За считанные секунды достала изумрудное закрытое платье с черной вышивкой и бархатные туфельки в тон. Затянув шнуровку, Мара распустила мне волосы и заплела красивую и сложную косу. Получилась из меня и такая девочка-невинность. Глубоко вздохнув, я набралась храбрости и пошла на выход. д л и з и как мне жаль! Как жаль!» Незнакомый мужик тянул ко мне руки, пытаясь обнять. Я ловко увернулась, трогательно прижав руки к груди. и л и з и Ну как так можно исказить красивое, благородное имя Элизабет?» Из подопущенных ресниц глянула на Оливера. Тот стоял, вытянувшись по струнке с суровым выражением лица. Я судорожно вздохнула, изображая горе. Сама тем временем пыталась вспомнить. «Если с е с т р е н к а назвал, значит, передо мной братец. А как моего ненаглядного братца зовут?» «Джордж, я так счастлива, что ты приехал!» — радостно воскликнула. «Мне сказали, что прибыл а п е к у н Неужели Его Величество назначил тебя присматривать за мной?» На симпатичном аристократическом лице братца мелькнуло подозрение, но лишь на секунду. Насторожность быстро сменилась слащавой улыбкой. «Сестренка, ты меня вспомнила, да? Я так рад. После того, как погибли наши родители, мы совсем перестали видеться». но король так добр к тебе, позволив мне, как ближайшему родственнику, поддержать тебя в столь сложное время. — Угу, помню, как же. — Да я тебя знать не знаю. И помню точно, что с братом Элизабет не общалась. А значит, что? Включаем наивную дуру с обширной амнезией. А как только избавлюсь от этого родственника, черти его забери, пошлю письмо его величеству с интересным вопросом. Какого хрена здесь происходит? «Ну хорошо, вопрос будет задан не так, намного уважительней, но суть будет та же». «Так, что-то бразец подозрительно на меня смотрит. Ой, убираем предвкушающую улыбку с лица и...» «Прости», — с сожалением прошептала я н «Ну, о я совсем ничего не помню. Ты назвал меня сестрой, а мне говорили, что у меня всего один брат. Я прикажу слугам приготовить тебе покои. Отдохни с дороги, встретимся на ужине». Я так много хочу узнать. Я еще раз выдавила улыбку и повернулась к м а р и но она опередила меня. Госпожа, покои в северном крыле свободны и убраны. Могу ли я проводить графа Фортона или подготовить другие покои? Я посмотрела на Оливера, и мужчина практически незаметно кивнул. Ну и прекрасно, значит, не рядом с моими покоями. Дав разрешение проводить брата, я с жалостью посмотрела на мальчика-слугу, с трудом тащившего чемоданы. Как только гости исчезли из поля зрения, я повернулась к своему временному телохранителю. — Оливер, он не может быть моим опекуном. Я тоже в сомнениях. — Насколько я знаю, вы не были дружны с братом. — Даже воевали. Мужчина пожал плечами. — Не были дружны, говоришь? А пойдем в кабинет. Я напишу письмо королю. — Да, леди. Можете не торопиться, вас никто не потревожит. Коротко поклонился Оливер. Я окинула мужчину изучающим взглядом и вопросительно приподняла бровь. Оливер понял без слов. «Я поставил стражника охранять ваши покои. Еще один будет патрулировать второй этаж и сообщит о передвижении графа Фортона. Возле вашего кабинета уже стоит стражник». Я кивнула, принимая ответ, но звоночек уже прозвенел, а значит, не избежать мужчине некоторых вопросов. В кабинете я быстро забрала из сейфа все что там было и села писать письмо вот же задача первый раз в жизни пишу главному представителю власти что ему написать как задать нужные вопросы и не обидеть случайно коронованную особу своей непочтительностью решил не заморачиваться а написать все как есть без экивоков раз ричард разрешил называть себя по имени значит не должен сильно обидеться на краткость Тем более, г л у б и н н у ю почту вряд ли прочтет кто-то посторонний. Или все-таки прочтет? Психанов повернулась к Оливеру. Как лучше отправить письмо, гонцом или г о л у б и м Знают ли вообще наши голуби, куда лететь? И кому оно вообще попадет? Знают, леди, кивнул мужчина. Голубь будет быстрее и уже к завтрашнему дню доставит письмо. Но т я ж е л ы е птица будет нести медленнее. Попадет письмо к Эдварду... а он уже передаст королю». М «Да. И как же часто начальник охраны далекого герцогства шлет записки его величеству?» С усмешкой посмотрела я на телохранителя. «Простите, леди, мы одни. Можешь звать меня по имени». Ехидно улыбнулась и повернулась к письму, чтобы ничуть не удивиться услышанной фразе. «Как скажете, леди». Написала коротенькую записку королю, в которой изложила с о м н е н и е н е т н е т не в душевном здравии короля». Всего лишь сомнение, что брат сказал правду и действительно является опекуном. А вдруг? Я девушка слабая, защитить себя не смогу, а мы с братом не дружим. Хотела задать еще несколько вопросов, но... Посмотрела на Оливера и передумала. Сложила записку в маленький квадратик и протянула Оливеру в руки, насмешливо смотря в глаза. Мужчина смотрел твердо и решительно. Ну-ну. Оливер потянул записку, а я, наоборот, сжала пальцы, не отпуская. «Позови стражу», — приказал, добавив в голос яда. «Вы мне не доверяете?» — вскинулся мужчина. «А стоит?» «Я принес вам клятву, леди, и не посмею ее нарушить!» «Только ли мне, Оливер?» Смотря прямо в глаза, ехидно поинтересовалась. И тут же рявкнула. «Стража!» В кабинет ворвался мужчина, на ходу доставая меч. Заметив, что опасности нет, опустил оружие. Я дернула записку на себя, вырывая ее из рук Оливера и протянула стражнику. «Голубиной почты отправь записку королю, только быстро!» Стражник кивнул и выскочил за дверь. Я же расслабленно откинулась в кресле и кивнула Оливеру на кресло напротив. «Присаживайся!» Дождавшись выполнения просьбы, продолжила. «Я надеюсь, что письмо попадет к королю». «Но вот что я еще хотела узнать. Кто же ты, Оливер?» «Не понимаю, о чем вы, леди?» Прямой безмятежный взгляд Оливера уже откровенно бесил. «Серьезно? Оливер, я похожа на дуру?» Сузив глаза, я внимательно посмотрела на мужчину. «Нет, леди, не похожа. Я бы поверила ему и решила, что мне лишь кажется. Но вот он, абсолютно серьезный ответ. И тень улыбки скользит на губах телохранителя. «Хорошо. Я тебя услышала!» Я мило улыбнулась, откидываясь на спинку кресла. «В любом случае, ты вызвал подозрение, поэтому можешь собирать вещи и уезжать из замка. Даю тебе два часа». «Прогоняете?» — изумился Оливер. «Да», — спокойно ответила. «Поэтому предупреди стражу и пришли мне кого-то себе на замену. Хотя нет, замену я выберу сама». «Я служу семье герцога уже пять лет!» — раздраженно воскликнул мужчина. «Я дам вам прекрасные рекомендации». На этих словах я достала чистый лист бумаги и вновь посмотрела на Оливера. На какое имя писать? Мужчина со злостью сжал зубы, но не проронил ни слова. Я бы р а с т а и л а теплой лужицей при виде такого упрямства, если бы от этого человека не зависела моя жизнь. Убрав лист, сцепила пальцы в замок и заговорила. «Оливер, я понимаю, что тебе неприятно, но и меня понять можно. Откуда начальнику охраны известно, кому попадет письмо, отправленное его величеству? С каких пор стражник называет придворного лекаря просто по имени?» И, наконец, ты ведешь себя не как простолюдин. Да даже о моих отношениях с братом знаешь больше, чем может знать простой служащий. А был бы дворянином, никто из слуг под угрозой смерти не назвал бы тебя по имени. Я спрошу еще раз. Последний. Не ответишь? Можешь убираться из замка к тем, кто тебя прикрывает. Кто ты, Оливер? «Леди, вы!» — начал было говорить мужчина. «Да к черту, леди! Я задала конкретный вопрос». «Ответь мне на него! И я просила, дьявол, тебя побери называть меня Элизабет!» — заорала я, вскакивая со стула. «Терпеть не могу это обращение! Я не леди, и никогда ею не была!» Оливер, изучающе, окинул взглядом злую меня и, усмехнувшись, ответил. «Так вы не Элизабет, леди!» Леди было выделено особенно четко. Осознав сказанное Оливером, я без сил опустилась в кресло. ноги не держали. А мужчина продолжил. «То, что вы не герцогиня, я понял сразу, еще когда увидел тело в спальне. Люди не начинают дышать спустя час, и поведение ваше кардинально отличается. Опять же, вы не спешили, предлагая дружбу, делиться тайной. Почему это должен делать я? Почему я сейчас обязан нарушить клятву в угоду вашего любопытства? Это не праздное любопытство. От этого зависит моя жизнь. Моя, понимаешь?» Прорала я мужчине в лицо. Нервы сдали окончательно. Сказанное Генри об убийстве герцога не шло из головы. Словно домоклов меч, нависая надо мной, не давая свободно вздохнуть. Еще этот братец приперся, словно только его и ждали. И меня еще осуждают за сокрытие тайны. Меня, которую запугал король, на которую охотится, не пойми кто. Леди, вам нет причин меня подозревать. «Ричард рассказал о вас и ситуации в целом. Тем более я принес клятву верности лично вам». «О, так король для вас просто Ричард!» «И кто же вы?» «Брат? Родственник?» — нервно рассмеялась я. «Ни то й ни д р у г о й Ричард мой друг, такой же, каким был Джеймс. И я знал Элизабет, она была прекрасной девушкой. Почему тогда вы служите в охране?» Уже более спокойно спросила, понимая, что от меня уже ничего не зависит. — Не совсем служу. Скорее обеспечиваю безопасность стратегического объекта. До вас это был Джеймс, теперь вы. — Я нашла дневник Джеймса. Неожиданно призналась, чем немало удивила себя. Он писал, что на Элизабет было совершено нападение в столице. Виновных нашли? — Нет. Так же, как и виновных в смерти самого Джеймса. Именно поэтому я буду вашей тенью до приезда опекуна. «Вы знаете, кого назначат опекуном?» — с надеждой спросила, затаив дыхание. «Знаю», — с усмешкой ответил Оливер, — «но не скажу. Простите, но Ричард просил сохранить это втайне. Никто не должен даже подозревать, кто может приехать в герцогство». «Все настолько плохо? Меня могут убить?» «Я сделаю все, чтобы вам ничего не угрожало». «С защитой Джеймса вы не справились. Да и Элизабет проворонили». усмехнулась. «Вы не знаете, при каких обстоятельствах погиб Джеймс? Защита в той ситуации была невозможной». «Кто может желать моей смерти?» «Не знаю», — покачал г о л о в о й мужчина. «Прорабатываются самые различные версии, в том числе и граф Фортон». «Джордж?» — изумленно вскинулась я. «А он каким боком? Ведь в обратную сторону не наследует? Если я умру, то герцогство отойдет короне, но никак не графу». Говорю же, мы прорабатываем все версии, в том числе и банальную зависть. По крайней мере, копая во всех направлениях, мы нашли любопытную информацию, указывающую, что Джордж получил графство незаконно. «Он же наследник?» — нахмурилась я, пытаясь соображать. «Есть информация, что родители Элизабет погибли не в результате несчастного случая. Объявился один из свидетелей. Он видел, что в карете везли трупы, а не живых людей». Эдвард подтвердил слова свидетеля. «Я откинулась в кресле, прикрывая глаза. Потенциальный убийца сейчас в моем доме!» Покачав головой, тихо произнесла. «От графа надо избавиться. Скажу, что знаю о его обмане и выгоню». «Нет!» — тон Оливера был ледяным. «Вы не сделаете этого! Более того, вы с ним будете мило общаться, как минимум до приезда опекуна». По моим подсчетам, он прибудет через пять дней. Даже если граф не виноват в убийстве, он выдал себя за другого человека. И мотивов мы не знаем. Завтра придет ответ от короля, подождем. А пока старайтесь не передвигаться по дому без охраны». «Хорошо, я поняла», – прошептала напуганная перспективой жить с убийцей. «Не переживайте, Алена», – мягко произнес Оливер, впервые назвав мое настоящее имя, подтверждая, что король ему доверяет. Занимайтесь обустройством замка, учите книги, отдыхайте. Вас не ограничит в действиях, если они не станут опасны. И ничего не бойтесь. Замок надежно охраняется, а как прибудет отряд, сможете выбираться за пределы замковой стены». «Отряд, значит?» усмехнулась. «А как же сослуживцы с семьями?» и о н и есть сослуживцы», улыбнулся мужчина. «Кто же вы?» — со стоном спросила. — Наверное, в сотый раз за последний час. — Всего лишь человек. Остальное можете узнать у Его Величества. — Очень смешно, — обиженно буркнула, вставая с кресла. — Я еще жить хочу. Ладно, не буду вас увольнять. Идемте, проводите меня на конюшню. — Конечно, леди, — согласился Оливер, склонив голову. — Только не называйте меня на «вы». Не положено. — Хорошо. А может, и ты опустишь э т о д у р а ц к о е леди? с надеждой поинтересовалась. Мне нельзя. Стражник не имеет права фамильярничать с титулованной особой. н о я хоть попыталась. Разочарованно вздохнув, пробурчала я. Но уже спустя пять минут отогнала все посторонние мысли. Дело еще. Уйма.